Дискотеку устроили на свежем воздухе, на плацу. Установили музыкальный центр на внутреннем крыльце под плакатом графа. Ужин перенесли на попозже и растянули на подольше. После этого родниковцев распустили «Привести себя в порядок». Когда самоуглубленная лужина поинтересовалась у Леры, что имеется в виду, та довольно грубо ответила, мол, «Ноги помой». и уши, — добавила Мила. Темнело об эти поры поздно. Дождались первых теней на опушках вокруг лагеря и легкого синего оттенка в воздухе, и тогда родственник дяди Васи врубил технику. — Мы что, будем танцевать под дедушкины ноты? — тут же раздались голоса. Сан Саныч, назначенный диск жакеем, которому, видимо, было велено сегодня, пусть и через силу, но потакать вкусом публики, мрачно поинтересовался. «Чего вам надо?» «А дайте нам порыться в вашей коробке», — сказал Муха. «Черепной» — кто-то пискнул в задних рядах. Господин камуфляж сделал вид, что не услышал, и вручил мухе и корене стопку дисков, зачерпнутых огромной пятерней из коробки. «Что там есть?» — кричали с плацем. Оказалось, что старье. Шевчук, Бутусов, Чайфы, Агата Кристи. Десантник, чтобы снять с себя подозрение в музыкальной отсталости, пояснил, что это архив шефа. А такого я не знаю, какие-то новые ворота. Альбом называется «Чертополох». Корене показала толпе пластиковый прямоугольник. Наверняка чепуха, поступили мнения из толпы. Никто про такую группу не слыхал. «А, вот, вот, нашла, нашла», — радостно сообщила Корене. Музыка заработала. Постепенно темнело. Внутренний двор лагеря понемножку начинал напоминать провинциальный молодежный клуб. Обнаружилось, что диск с сегодня еще и бармен. Он подмигивал то одному, то другому пареньку, уводил в штаб и там давал глотнуть из горла Арбатского. Мила и Лера, принявшие по паре стаканов, видимо, еще до начала мероприятия, яростно отплясывали с мальчиками. И барракуда... И Муха, и Борин, и Шпиляускасы охотно им соответствовали, и даже Голова и, конечно, Коробков, успевавший между танцами сделать пару затяжек за каким-нибудь углом. Только тише сидел в сторонке. Лиза, топчась среди самых скромных девушек, чтобы не привлекать внимание своим неучастием в танцах, видела его издалека сочувствовала его позе очень уставшего от этой жизни человека. Десантник тоже его высмотрел. Подошел, о чем-то они поговорили. Телефонщик встал, поднялся вслед за ним на крыльцо и скрылся в здании. Через пару минут они вышли. Диск-жокей придерживал парня, не превосходящего по толщине миноискатель, одной рукой. В другой руке у него была бутылка. Правда, он ее быстро поставил под стол с музыкальными колонками, но Лизе все стало ясно. Десантник слегка подтолкнул подпойного Тишу в толпу танцующих, тот в нее ввинтился, пошатываясь и время от времени выкидывая несуразные коленца, но еще до конца танца вывинтился и за спиной у отвлекшегося распорядителя проскользнул обратно в здание. Сапьётся, поняла Лиза, но не стала ничего сообщать взрослым, решила действовать сама. Незаметно и очень быстро. Шустрой тенью скользнула в здание и сразу обнаружила, что парень направляется не к штабу, где хранился, судя по всему, резерв дешевого алкоголя, а в направлении спальни. Там он рухнул на постель и тихо заплакал. Лиза вернулась на крыльцо, И вовремя. Десантник уже оглядывался. Сделала вид, что роется в дисках. Когда началась следующая зубодробительная композиция, спустилась к танцующим, пробралась к голове и дернула его за рукав. Он только поморщился. «Лиза, я же...» «Я о другом». И она быстро изложила ему ситуацию. Исихазм телефонщика вошел в стадию обострения. «Так чего ты от меня хочешь?» — она объяснила. «Куда ты зарыл свой телефон?» Голова вздохнул. «Он же мне его разрядит, если... Но если человек так уж мучается...» «Да, да, иди незаметно отрой!» «Да ладно, он давно у меня уже в матрасе. Тогда сунь ему в руку, иначе я не знаю, как бы не свихнулся парень». Голова, недовольно пыхтя ноздрями, ушел. Через пару минут вернулся. «Ну что?» — спросила Лиза. «Черт его знает! Может, ты и права. Он перестал плакать и даже зачмокал во сне. Он спит? Вернее, спал. Плакал и спал. «О чем вы тут?» — подкатил Баракуда «Поглядите, какая вокруг темнотища. Даже если бы я согласился сегодня днем, то сейчас...» «Мы спасли человека», — сказал ему голова. «От чего?» «От бессмысленных мучений», — сообщила Лиза. «Чего-чего?» «От СМС и сихазма», — пояснил голова. «А, ну да». «Кстати, ребята, вы обратили внимание, фомыты нигде нет?» Парни, не сговариваясь, ринулись танцевать. Лиза вздохнула. Еще некоторое время она притворялась участницей веселой пьяной дискотеки. внимательно приглядываясь к деталям обстановки. Ей тоже не хотелось в лес. Она была уверена, что прямо сейчас там, в черных мрачных глубинах, начинается что-то ужасное, иначе бы Фома не устроил эту жуткую провокацию с пьянкой. Ему надо полностью парализовать любые попытки любопытствующих. Значит, готовится что-то не только отвратное, но и важное. Думать в такой ситуации о том, что в лесу может быть страшно, просто смешно. И отправляться на неизбежную разведку надо будет уже скоро. Только вот ускользнуть нужно незаметно. И десантник хоть уже и поднабрался, как всегда, и мило с Лерой хоть и отчебучивают вовсю, и шпионочка Ленка наверняка не дремлют. Кстати, именно она и опаснее всех. «Что делать?» «А почему это вы только мальчиков спаиваете?» Подкравшись сзади к диск спросила она. Тот развернулся медленно, как баржа. Один глаз прищурен, другой недоверчив. «А ты что, хочешь?» «Вот именно. Только сделаем вид, что ты сама нашла. Само собой». Держа за спиной якобы найденную в штабе бутылку вина, Лиза позвала, выглянув из окна, Даниленку. «Лена, можно тебя на два слова?» Та явилась, шумно дыша. «Чего тебе?» «Давай выпьем. Только штопора нет». Шпионка хмыкнула и каменным пальцем продавила пробку внутрь. Сделали по первому глотку. «Ну, говори, чего тебе?» «Слушай, а чего тебе от меня надо, Лена?» Чего ты за мной следишь? Бегаешь к Фоме, докладываешь. Чего тебе от меня надо? Сделали еще по глотку, причем Лиза лишь притворилась. От тебя, Земляникин, мне ничего не надо. Только уж поверь, не подруга. Но у меня такое впечатление, что ты и приехала сюда из-за меня. Данеленко чуть не подавилась своим третьим глотком. Поверь, я приехала сюда, не из-за тебя. Я тебе не верю, а мне плевать. Даниленко собралась уходить, но Лиза еще не полностью выполнила свой план. Она потребовала бутылку, сделала вид, что надолго к ней припала, потом вдруг качнулась к стене и изобразила, что ей ужасно плохо. «Поплыла, малышка. Отведи меня. В койку захотелось. Помоги». Через 10 минут Лиза уже бежала темным лесом в сторону потаенной избушки. В сторону избушки. Во-первых, потому что окна девичьей и спальни смотрели в ту сторону. Во-вторых, до избушки было раза в два ближе, чем до кладбища. Может быть, удастся разрешить проблему без того, чтобы тащиться ночью на лежбище мертвецов? и поначалу показалось, что все складывается удачно. На порыве вдохновения, полученного при удачном бегстве из-под надзора подлой Даниленки, Лиза пронеслась половину пути до избушки легко, ни разу не сорвавшись с тропы в тихую, но недружелюбную лесную тьму. И все потому, что у нее появилась союзница, полная, щедрая, застывшая в наилучшем положении луна, все, что нужно, было освещено, все, что не нужно или страшно, как бы не существовало. И вот он уже, их напрасный раскоп. Лиза съехала в него по песчаному склону, выкарабкалась на рыхлый бруствер и тут почувствовала, что с этого момента никто ей подыгрывать уже не будет. Луна оставалась висеть, где было велено, Но путь лежал теперь правее, куда-то под тяжелый, непроницаемый хвойный навес, и никаких троп там не предполагалось. Чтобы не дать заработать воображению, Лиза быстро глотнула воздуха и решительно, хотя и не быстро, зашагала вниз по склону. Тут же слегка подвернула ногу, оцарапала щеку и потеряла представление, какого же ей держаться маршрута. В дневном лесу она сориентировалась бы легко, но лес-то ночной, главное не останавливаться. Кроме того, известно, нужно идти вниз по пологому склону, пока не наткнешься на ручей. И шла, обходила черные пирамиды елей, обирала с лица налипшую паутину, спотыкалась о кочки и валяющиеся ветки. Готова была ко всем страшилкам, которые мог обрушить на нее лес. Заранее думала о них. Ну, выпь, закричит, выпью. Ёжик шуршанет старой листвой. Ведь нет, ни анаконд, ни даже сколько-нибудь полноценных волков в патриотических лесах давно уже не водится. А если баба страшная? Предательски подсказал из-за угла сознания тонкий голосок. Не могли же голова с барракудой выдумать полностью из ничего всю эту страшилку. Она вдруг вспомнила, как они прятались под одеяло в ее кровати. «Чушь!» «И тут...» «Нет, не выпь!» Блеснуло что-то впереди. «А, текущая водица! Надо взять левее, это ручей!» «Далеко ли он или близко?» Лиза сделала несколько осторожных шагов, потом еще несколько, еще более осторожных, и съехала куда-то вниз обеими ногами. как давеча в темный окоп. Вхлюбь и холод. Это он, ручей. Кроссовки и джинсы до колен, конечно. Но только вперед. Трудно бродить по ночному ручью почти в полной темноте, да еще и не вполне различая, каков противоположный берег. Что это под ногами? Наверное, поваленный ствол. Ну, не анаконда же в самом деле. А это... Дёрн, противоположный берег, и днём он был и чуть выше, и обрывист, выбралась, осмотрелась, хотя ничего видно не было. Переобулась, выжила носки, вытрясла мокрый мусор из кроссовок, опять осмотрелась. Было такое впечатление, что тьма, стоящая прямо перед нею, темнее, чем тьма в других направлениях. Помедлила так с полминуты, пока не сообразила, что стоит прямо напротив той самой избушки. Как будто это не Лиза ее разыскивала, а наоборот, избушка ее высмотрела и встретила. И луна вдруг проявила стыдливость, освещает что угодно, текущую воду, вершины елей, край пепельно-синего облака, только не таинственную эту дачку. Лиза помотала головой. «Только бы не похолодеть от какой-нибудь идиотской мысли, типа место здесь нечистое». Взяла себя в руки, но руки эти стали настоятельно разворачивать ее в обратном направлении. «Пора нам, голубушка, и домой возвращаться. всё ведь разведано». Никакого преступления здесь не обнаружено, и Фома замышления свои редит где-то в иных местах, и поэтому никакого резона торчать в расшифрованной темноте нет. «А не дурочка ли ты в самом деле?» — спросила она себя и долго медлила с ответом. «Не может же быть так, что все, и даже очень неплохие парни, как голова и барракуда, ошибались». И только она была права. Никто ничего не видит и не чует, а она и видит, и чует. Только все время ловит пустышку. «Домой, девушка! Ножки сушить, переодеваться, рыдать в подушку от жестокой обиды на свою собственную глупость. Ты и так сделала немало. Все струсили, а ты вон куда забралась одна. Ты героиня Лиза». хотя пока тебе не повезло». Но тут из-за холма с окопами донесся обрывок звука продолжающейся дискотеки, и Лиза ехидно над собой усмехнулась. «Тоже мне, покорительница пещер и дебри. К тому же она вспомнила фразу, оброненную когда-то вскользь, и не для ее слуха Фомой. «Я люблю природу». но желательно, чтобы на горизонте все время маячил официант. Он был так противен в этот момент, так самодоволен. Лиза поняла, что признает его победу, победу его отношения к жизни, если сейчас струсит среди темной мокрой природы, в то время как на горизонте слуха маячит музыкальная билиберда и пьянствует целый лагерь. Лагерь пьянствует, а фома действует. Нет ведь его на танцах. Он не просто спрятался где-то, чтобы не отвечать потом за всеобщую пьяную вакханалию. Он удалился по делу. Куда удалился? «И ты еще спрашиваешь?» — спросила Лиза у себя. «Теперь-то окончательно ясно. Кладбище. Пусть и тупым методом исключения, но враг локализован». «Да не боюсь я вашего кладбища!» — внутренне крикнула Лиза, чтобы заглушить мысль о том, как ей страшно. Чтобы доказать себе отсутствие страха, она обошла вокруг намертво темной избушки и даже заглянула в одно из оконжек. Страшно было? Если бы в этот момент там на дискотеке включили «Эти глаза напротив», наверное, вздрогнула бы. хотя это любимая песня бабушки, и она всегда крутит ее, когда выпивает с одноклассницей, районным прокурором Татьяной Иванной. Ну хорошо, ты не боишься. Но ты ведь не знаешь дороги, даже приблизительно. География всегда была самым нелюбимым предметом Лизы, и в этом она походила на всех других женщин, хотя почти ни в чем другом на них не походила. И стоило ей найти серьезную причину вернуться, как она увидела, ведь это просека, та самая, для электрических вышек. По ней ходили мы походом, провода угодливо лоснятся под луной, ночное светило опять на нашей стороне.